Попробовал как-то, сознание дернулось, чуть не грохнулся. А на голове гробы таскать, само собой, не пытался. Когда Мишка под рукой легше, сочувствует, больше сам ворочает. А если один, приходится. Установка цветников шла резво. Заказы попадали все на близких участках, возить недалеко. Потел воробей, но скоростей не сбавлял, только клиент перед собой подгонял.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 Сам сделаю, поди умойся, запрел он. Стасик, знаешь, чего у Люски вчера взял? Воробей вытащил. Из-под верстака посольскую. Ого, лихо. Обалдеют мужики. А так пойду часок прошвырнусь, амиш. Тридцать лет. Какого хрена? Возле церкви звонарь дядя Лени размешивал палкой в ведре белила. Бурая олифа тяжелой струей тонула в краске. Воробей подошел к нему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 Черные болванки языков были зачалены за кольцо огромного рыма, заделанного в каменную кладку барабана. Воробей облокотился очугунное витиеватое ограждение в одном из проемов звонницы. Внизу был город. Кладбища не было. По ту сторону проспекта опрокинутыми лестницами тянулись на запад железнодорожные пути, пролезая кое-где под одинокими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 Воробей посмотрел на часы. Пора. Ребят к трём обещали всех засунуть. Пять захоронений, недолго.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 А тут не тут-то было. Ни силенки, ни хватки, ни умения, ничего нет. А ничего, ничего и получается. Оградку за пятерку покрасть, до да скамейку сколотить. Вот и вся его халтура. А он особо и не рвется, ходит мутный, до да волосики на лысине, поперек гладит и потеет нехорошо от слабости и похмелья постоянного. Мордочка худенькая, подбородка мало, и с того капельки падают.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 — торжественно заявил Стасик. Ахапыч, сидя на бревне, похлопал себя по плечам. — на наколки не греют. Принять бы, у вас далеко. «О -о -о -о — О-о-о, с трудом провернул непослушным языком Кент. «Тащи — Тащи, — скомандовал воробей. И Мишка принес из сарая, посольскую. Ахапыч даже с бревна привстал от удивления. — Это где ж таку красулю надыбали? — Места надо знать, Витёк, — победительно проговорил колдующий над корытом Стасик. — Кого ждём? — забеспокоился Охапч и подался к столу. — Раевский с Кисляковым подойдут, к ним клиент прибыл. Наливали по-кладбищенски, каждый себе, и беков так. На кладбище Севуха рекой течет, особенно в сезон. Ноздря в ноздрю никто не гоняется, всем под самый жвак хватает.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 В пивной Ахапч заспорил, что засунет в ноздрю палец целиком. Компания заржала. Ахапч наклонил голову, приставил обрубок к ноздре и обернулся к притихшей публике. Ахапч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской поглядывал на воробья. — Хоть бы объяснил им, сволочь, что зря визжал. рыба удить едет, а мне тут с ними. В марте в трафаретную Гарик заходил.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 Кутя, наливать, Кент, пристраиваясь, да не сусоль ты, агарок, пальцы обожгешь. Девки, вы-то что, как целки ломаетесь? Раиса Сергеевна, давай, за мое здоровье, за Лешку, за воробушка. Воробушка все, чик-чирик, и без башки летает. К девяти часам гости были уже хороши. А Хапч плакал. За воробья жизнь отдам! И рвался целовать.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 А чего? Что случилось-то? спросил Мишка. Прекрасно понимая, что случилось. Ничего, Стась улыбнулся. Все прекрасно. Будь здоров, дружок.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 «Попробуешь, скажешь. В кастрюле чего осталось бабки покушать?» «Скажешь, Лешка, воробей сготовил. Ну, рубай, пока жаркое. Остынет не то». Воробей да и уху. «Выходит, ты с бабкой, а родичи? Они в Тушино, у них тоже однокомнатная». -а -а. так ты вот чего бабки слинял, понятно. Бабка-то старая, помрет хата твоя». — Да она пока не собирается, меняться хочет на двухкомнатную, тогда уж говорить и помирать, чтобы у тебя двухкомнатная была. — Любит, значит. А в двухкомнатной уже и поджениться можно. Дети, то все. Чайку заведи. — Бабуля у меня хорошая. Мишка включил газ под чайником. — Слышь, Миш, а че ты на кладбище? — сунулся за деньгой. Мишка пожал плечами. — В общем-то, да...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 — Вот смотри, тело у меня сложением такое. Или натура, ведь сколько водяру жрал, а на работу как штык. Да хоть у наших спроси, как я пил до больницы. — А кого, Петрович, просил случай что? — Воробушка. — Да, потом на тростнике работал. — Вроде комбайн идет машина, а ты перед ней стоишь. Тростник выше головы Ухватишь и перекручиваешь, и концы в барабан заправляешь. — Работенка?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 Старуха мимо шла. «Чего ты, — говорит, — сынок, залез туда. Я и бабка. Зарыть. Меня живьем собрались. Помоги Христа ради войне отсюда». Серьез поняла и в контору побежала. «Ну, интересно». «Пойдет», — Мишка засмеялся. «Ты вот что скажи. Леш, Ваську-то за что лупил? Говорят, здорово. Не зря же он тебя топором, брат родной». Таких братьев по летанию выводит. Я ж его с Томки стянул. Она потом мне, знаешь, чего выдала. Работа, говорит, Васькина. А платить восемнадцать лет ты и будешь. Вот тебе и за что. А с Валькой я недавно, полтора года без малого. На ноябрьские познакомились. Валька-то у меня сразу залетела. Я думаю, пускай кур выражает. Мне уж тридцать, ну, тогда что к меньше все равно, к тридцати...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 Ладно. Хорош. Слышь, Гарика, говорят, тоже крепко уделали. Крепко. Мишка прижег шрам зеленки. Воробей сидел задумчивый. Выходит, оборзел Гарик. В конец. А борька, значит, не сунулся. Правильно, под горячую руки тоже башку проломили бы, а ведь корешил с Гариком. А Стаська, где был? Выходной взял. Хм. Может, специальный взял? Воробей усмехнулся.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 Негромко пел под гитару. Гори, гори, моя звезда. Воробей пододвинул ухо ближе. Из старых кто-нибудь. Нет, товарищ мой, школьный. Хоть мы его в церковь определим. Че смеешься? Я с батей поговорю, с Женькой Регентом, своишься. Подучится малость и пошел религию петь. Все лучше, чем в службе геморрою насиживать. Приводи его. Бабок насшибает. Гори, гори.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 вот за отпуск твои и виновато добавил заказов мало было на основании изложенного обвиняется воробьев алексей сергеевич 20 июня 1948 года из Москвы русский, беспартийный, гражданин СССР, образование 7 классов, инвалид второй группы, работающий бригадиром в бюро похоронного обслуживания, проживающий Москва, Алтуфьевское шоссе 18, квартира 161, несудимый в том, что он причинил умышленное телесные повреждения Не опасное для жизни Но вызвавшее длительное расстройство здоровья Он же совершил Злостное хулиганство То есть умышленные действия Грубо нарушающие общественный порядок И выражающие явное неуважение К обществу Отличающиеся по своему содержанию Особой дерзостью И связанные с сопротивлением Гражданам, пресекающим хулиганские действия Так 5 августа 1975 года, в первом часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире 161 дома 18 по Алтуфьевскому шоссе Москвы, учинил скандал со своей фактической женой Ивановой В.И., Выражаясь в ее адрес нецензурными словами, повалил ее на диван и подверг биению кулаками, по лицу, голове и другим частям тела причинив ей побои. На требование своего соседа по квартире Лукьянова Валерия Петровича прекратить хулиганские действия, Воробьев А.С. не реагировал, продолжал брониться нецензурно и произносить угрозы в адрес соседа, а когда последний с целью пресечения хулиганских действий стал подходить к нему, Воробьев А.С. оказал ему физическое сопротивление И подверг его биению, причинив ему менее тяжкие телесные повреждения, требующие длительного лечения более четырех недель, в виде закрытого перелома челюсти справа, то есть совершил преступление, предусмотренное, статьей 109, частью 1, УК Р. Воробей смотрел в пол и грыз до мяса съеденной ноготь. Слышал он только В самом начале, когда судья говорил впустую. Чего можно на суде, чего нельзя, права, обязанности. Короче, то все, Потом уши заложило, как залило. И над бровью в проеме стало с шумом бить. Все звуки в зале увязли в этом шуме. Воробей посмотрел на Вальку, та спокойно слушала. Сейчас он боялся только одного. Не машущего руками немого прокурора. Не приговора, только одного — припадка, как тогда, в больнице, после стакана красного. Тогда в больнице он испугался себя самого, себя, умирающего, без воздуха, без боли, в неуправляемых корчах. Горло перехватило после второго или третьего глотка, но неожиданности не было. Врачи предупреждали о спазмах, потом, вот когда начало крючить и гнуть, Вот тут он понял, что все. Об этом врачи не предупреждали. Потом его заморозили прямо в койке, не везя в операционную, а проткнули горло, задев ушной нерв. Когда заморозка отошла, врачи ушли. Он сравнивал этот припадок с тем тухлым заражением. Позапрошлой весной он копал яму внизу на пятнадцатом и, стоя в грязи, не видя, куда саданул, С размаху в заплывшей Пребывающей жижей под бой. Из гроба чуть брызнуло, И вонь, рванувшаяся Из щели, выпихнула его Из ямы. Копал, как любил, без верхонок. Брызги чиркнули по пальцам, По его навсегда драным В кровь заусеницам. Потом он болел, врагу не пожелал бы. Болело все, Глаза, руки, волосы, Туловище, нутро. Все болело, беспрерывно, Каменной, налитой болью. Ребята говорили заражение тухлым ядом. Врача не звал, боялся подтвердить. Водка стояла в графине, как вода, все время. Томка, тогдашняя его, подливала в стакан день и ночь. Воробей оторвал ноготь от рта, вытер мокрую ладони колено. — Чего там? — Прохрипел он в И — Ничего-ничего, дело читают. Заявление от ребят отдала адвокату. — Тише. В связи с тем, что Воробьев А.С. злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем состоял на учете в ПНД номер 5 и после совершения преступления имел тяжелую черепно-мозговую травму, по вопросу которой длительное время находился на лечении в больнице, и врачебной комиссии был признан инвалидом второй группы, ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению которой он как душевно больной был, признан вменяемом, в инкриминируемом ему деянии. — Встань! — Вальк толкнула воробья в бок. — Не грызи! — Да, достал-таки воробья суд. Адвокат сказал, что хоть экспертиза Вальтом не признала, все равно повлияет и смягчить сегодняшнее залерку. Все-таки инвалид группа вторая, и к севухе год не прикасался, с того припадка, как горло проткнули. И это зачтут, сказал. Из кладбища в характеристике Петрович специально написал «не подсобный рабочий, а бригадир Воробьев». Петрович — человек. Мишка, правда, советовал еще в ноябре после больницы, когда познакомились, полежать в дурдоме, чтобы вальтом признали, на всякий случай. Отказался тогда. От монеты в дурдом не очень-то потянет. Суд удалился на совещание. Чего там? Отпустят. «Аркадий Ефимович!» — Валька рванулась к адвокатскому столику. «Чего они решат?» Аркадий Ефимович укладывал отговоренные бумажки в портфель. «Я думаю, условно. Года полтора-два». Валька повернулась спиной к адвокату, лицом к воробью. «Полтора, условно!» — крикнула она и добавила тихо. «Не слышит!» Она подошла к первому ряду, села рядом и отчетливо, громко повторила в ухо воробью, Полтора, условно. В ухо не ори, отдернулся воробей. Боли, не посадят, значит. Суд возвратился на свое место. Председатель зачитывал приговор. Все стояли. Воробей смотрел в пол перед собой. Припадок то подкатывал к нему, то пропадал. Дерг, дерг. Валька дергала его за рукав. Показала два растопыренных пальца средний И указательный «Условно! Два! Полтора! Условно!» Радостно шепнула она и скрикнула «Лешка! Ты что, Лешка?» Воробей закатил глаза и еле заметно затрясся. У воробья началось. — Спишь все, монету так проспишь, — добродушно прохрипел воробей, входя в сарай. — Пожрать хочешь? На, котлетку. Выпить желаешь? Он по столу пододвинул мишки термос. — За то, что не посадили, много не пей. У нас сегодня дел под кадык. Не пора еще за оградой? Сейчас пойдем. Как голова? Нормально. Психанул на суде чуток. Бывает. Валька говорит, еще лежи. А чего лежать-то? Бестолку. Закрывает термос. Поплыли. Опять он пришел. Мишка покачал головой. У сарая, опираясь на палочку, стоял старик. Остатки седых волос трепал ветер. Стоял он с трудом отдыхивался. Кожаное стародавнее пальто его было заношено до серых шершавых плешей. В руке старик держал перевязанную шпагатом картонную коробку из-под ботинок. Воробей сразу просек. Не клиент. Чего надо? Буркнул он. Стульчик бы мне, молодой человек. Громче говорить. Стул дайте, пожалуйста. Погода тяжелая. Давит. Дома сидеть надо. — проворчал воробей. — Да, это буретку, Михаил. Ну, чего у вас? Только громче и по-быстрому спешу я. Старик сел, коробка положил себя на колени. — Позавчера в два часа ночи у меня умер кот. Трев. Было ему от роду восемнадцать лет, и все восемнадцать мы прожили с ним вдвоем. Так получилось. С детства котов люблю. Всю жизнь надо мной смеялись. С гимназии начиная, с приготовительного. Ну, да бог с ними. Может быть, и действительно смешно. Ни семьи, ни детей никогда не имел. Работа, да кошки. У меня бывало по пятнадцать жило. Вероятно, смешно. Да. Я тоже много над чем смеялся за свои восемьдесят лет. Смеялся. И, думаю, не всегда был прав. И просьба моя может показаться вам странной. Прошу вас, отнеситесь к ней, насколько возможно, внимательно я хочу похоронить трефа я знаю не положено но поймите меня больше у меня никаких просьб вообще никому кот здесь он положил руку на коробку воробей с слязгом захлопнул дверь сарая долго думал дед старик казалось не слышал его я уже приходил но ваш помощник не решился а моя могила то есть моей матери Недалеко отсюда. Вот удостоверение. Я вас отблагодарю. В материну могилу кота? Ну ты, дед, даешь. Ограды ставить нельзя, только взамен старой, и если она зарегистрирована. А люди желают отделить свою смерть от чужой им виднее. Дело хозяйское. За деньги чего не сделаешь. И склеп на три персоны из кирпича под землей выкладывают, и ограду, клеткой, чтоб с неба кто не залетел на чужую территорию и под гроб в могилу подставки ложь. От сырости чудят кто как может. А дураков бы не было, мы б лап сосали, разглагольствовал воробей. Это, к примеру, который сегодня ставить будем. Стоит у ней нормальная ограда, не ржавая, крепкая. Чего еще? Так нет. Сделай ей, как у Гольцманов, с золотыми шарами. И двести колов дури не жалко. И этот сейчас с котом. Десятку дал. Грех, конечно, с такого чирик дергать. Копнул пару раз. А если засечет кто? Выходит, нормально. За страх, чирик, за риск. За разговором они дошли до пролома, куда Витька, сварчик мастерской, по соседству, уже доставил ограду. Воробей осмотрел работу, ничего не сказал. Значит, понравилось. Долго отсчитывал Витьке деньги. Так долго, что тот даже стал за что-то оправдываться. Воровей не останавливал Витьку. Пусть наперёд чувствует вину. Авансы. Потом мрачно, без слов, сунул деньги. Витьке ничего не оставалось, как выдавить спасибо. Воробья эта процедура называлась сбивать понт. Быстро поставили новую ограду. Ножки забутили, раствором пролили и быстрее красить. А старую ограду обновить за сотню уйдёт, как милая. Молчок сегодня просил помочь захоранивать, значит, надо до двенадцати закончить. На сегодня он отпустил часовню погулять, выходит, и завтра им хоронить втроем Молчку, Воробью и Мишке. Часовня похмеляться будет. В две кисти до двенадцати должны управиться. Без толкнуть самое то, — наставлял Воробей Мишку. Он всегда наставлял его, когда красили. «Работа спокойная, вот где бабки живые». У тебя, предположим, здесь родственники похоронены. Пятнадцать лет санитарных не прошло, а у тебя вчера новый покойник, родственник близкий. Куда ты его денешь? Здесь хочешь, а здесь не выйдет. С руку мало прошло, а новые ямы копать нельзя. Кладбище закрытое. Ты к Петровичу то-се, он тебя пошлет для начала, а покойник-то тухнет, а если еще и лето в прибавок? Ты опять к нему, он покрутит, повертит. А может, ты истреста или абахаэса, ну, а потом заломит, ясное дело, и никуда не денешься, дашь, как миленький. Договорились, по-хорошему он тебе бесхозик подберет поближе к твоей могилке». Воробей посмотрел на часы и положил кисть в ведро. «Потом докрасим. Первый час хоронить пора. Лёш, а что с покойником потом делается? В земле. Как чего? Лежит себе, следующего ждёт». А что с ним происходит с спокойником, С телом? По-разному. От тела зависит, не от земли. Суглинок, если так быстро его излучит. Земля воду держит, как все равно в кастрюле, если песок еще полежит, потом лопается. Брюхо лопнет, он течь начинает. Несколько лет текет, быстро сохнет, в землю превращается. Одна кость остается. Лет за восемь целиком сделается. Все чист, землю ушел. А зачем тогда пятнадцать лет ждать? На всякий случай, мало ли что. Бывает, вода почвенная стоит. Так он парится, а в землю не идет. Не видел? Увидишь. На той неделе перезахоронка будет. Баба-мужика в Киев перевозит. Не обделаешься со страху-то? Не знаю. О, перезахоронка, считай, самая муть. Вонь забирается, хоть... Мылом нос с не отобьешь. Не стоит, падла, до пяти дн. Раз положили, и пусть бы лежал себе, чего его брошить. При царе этот точняк, руки бы поотрывали за такие штучки. Гниет себе человек тихо, благородно. В рай едет или еще куда. Так ведь нет, не имется, выковыривают. Другое дело, когда в него по медицинскому или судебному надо посмотреть. — Слышь, Михаил, я тебе свой бесхоз не показывал? Покажу. Когда в больнице был, Петрович мне у заборчика отвел местечко по закону. В трест ездил специально, договариваться. Разрешили. А когда я вышел, смеется. Вот, воробей твой бесхоз, не толкни по бездомным будешь. Ты что ж запомни, ложить меня только туда. Начего чего смотришь? Дырка-то у меня все ж без кости и гной не перестает. Смех-то смехом... На центральной аллее показалась знакомая фигура. Воробей прищурился. «Кутя, Куть — Кутя, что ли? — Куть! Кутя молча побрел на зов. — Куда пилишь, могильщик хренов? — добродушно спросил Воробей. — Ты когда портки заменишь? — Домой пойду. Не в попад ответил Кутя. Громче говорит. — Домой пойду! — крикнул Кутя. Петрович отчислил. За прогулы. — Куда домой? «Где он?» – заорал Воробей. Петрович сидел в кабинете. «Ты что, шакал, над дедом мудруешь?» – Прохрипел Воробей. «Ему до пенсии полгода, он сам отвалит, не мется. руки чешутся, могу почесать». Петрович побледнел. «В конторе никого, а Воробей неполноценный, а товарит потом. поди, разбирайся». Воробья трясло. «Не обижай деда, Петрович!» «Воду пей!» — завизжал заведующий, подталкивая к нему графин. Воробей послушно припал к графину. «Не обижай, защитничек!» Петрович встал из-за стола. «Много вас!» «Что ты здесь разорался?» «Прибежал, прилетел. Все вы за чужой счет добреньки А сам, если что, знаю я вас». «Спасибо, Петрович!» — пробормотал Воробей. «Ему полгода он сам отвалит. Пошел вон, иди работай». Буркнул Петрович. Вы чего наглеете? Полчаса гроб стынет, оборзели в конец. Молчок понес на них правильно. Раскрытый гроб, окруженный немногочисленными родственниками, забыто прижался к массивной чужой ограде. Появление воробья с Мишкой разбудило, претерпевшихся к своему горю родных. Тот всхлипнул, потом громче. Попрощались? спросил молчок пожилой толстой женщины с заплаканным лицом. По-хозяйски стоящий в голове. «Крышку давай!» — скомандовал он Мишке. «Цветы из гроба уберите, покрывалом прикройте». Молчок с Мишкой накрыли гроб крышкой, состыковали края, Молчок вынул из-за голенища сапога молоток с укороченной для удобства рукояткой и тук-тук-тук гвозди изо рта забил. «Сейчас мы подымем, а вы тележку из-под гроба на себя примите», руководил Молчок. «Заходи, воробей». Мишка, веди его. Веди, значит, бери воробья, обхватившего тяжелое изголовье гроб за бока, и, пятясь сам, направляй его, тоже идущего задом, между мешающими оградами по неровной почве, чтоб, не дай бог, не отступился. Ничем больше помочь нельзя, слишком узка дорога. Так, не торопясь, быстрят только кошки до бложки. Дошли до свежевыработанной кучи, Поставили гроб, наосевший под тяжестью рыхлый холм, веревки волчок заранее разложил поперек могилы. — С давай, — буркнул воробей, — неудобно. — Давай, ложи. Мишка положил лом поперек могилы, подергал. Не телепается ли? Молчок с воробьем на веревках, зажатых в кулаках, без намотки. Упаси бог наматывать, полетишь за гробом вдогонку. Установили гроб на лом. Потоптались, побили. Сапогами землю для крепости. Молчок натянул веревки. Ну, готов. Воробью и слух ни к чему. По натягу, команда ловил. Натянул в свои концы гроб. Тяжело завис над могилой. Мишка вытянул лом. С Богом, негромко скомандовал молчок. И, вытравливая веревку, стал заводить гроб. Воробей травил быстро и без зацепки лег на дно, ногами уйдя в подбой. Молчок приподнял свой конец уже лежащего на дне гроба. Ноги, чтобы воробей смог вытянуть веревку из подголовья, затем быстро выбрал свою. — По горстке земли, киньте, монеты медные, если есть. Родственники заплакали и, оскальзиваясь, потянулись к могиле, завозились в карманах, подыскивая мелочь. Воробей закурил, мишка через локт сматывал веревки в скрутку. — Не мелко, сынок, — спросила старуха. — Как положено, мамаш, по норме. Ну — Ну-ну, хорошо, милый, закапывайте. — Закапывайте. Закапывать своя наук. Первое. Нельзя, чтобы штык на штык шел. Руку секануть можно. Да и ноги, товарища в земле не заметишь, в кость засадишь. Второе. Все в свое место кидают. Один подбой швыром заваливает, другой, как веслом на плоскодонке, греб под себя делает, третий свою землю с чужих холмов и с дорожки к могиле скучивает. Живые цветы давать, корзин давать, венки потом, тюльпаны сюда давать. Молчок взял тукой букет гладиолусов, положил на землю и, прижав с сапогом, отхватил концы сантиметров на двадцать, чуть не до цветов. Зачем это? ахнула бабка. А чтобы у них ноги не выросли. Пьянь, с могил цветы собирает, да на базар, окуцы, кому не нужны. Глядишь, полежат. На зевятый придете? Приятно. Спасибо, скажете. Хорошо, хорошо, сынок. А я-то, дура старый дум, чего он цветы портит? Теперь венки давать. Венки молчок составил шалашком над холмом, осмотрел все по хозяйски, отошел в сторону. Главная женщина пододвинулась к Мишке, стоявшему к ней ближе всех, и сунула ему свернутые трубочкой деньги. Бригадиру. Мамаш, вот ему, Мишка указал на невозмутимого молчка. Женщина подошла к молчку следующий был военный вояк хоронить не любили трескать немного а толку чуть не раскошеливаются. и при жизни халява с пушником. одежда бесплатная и харч и здесь то же самое их не родственники а армия хоронят родственники по команде слушаются распорядителя с повязкой и то военного и плачет по команде и прощаются и не дай бог саммут порядок черед Нарушит, который с повязкой рычит, как некормленный. Сегодня хоронили капитана. Он и по армии капитана, и капитан команды, хоккеист ЦСКА. Молчок его фамилию помнил по тем временам. Смотрел его на «Динамо». Не майоров, конечно, но тоже, дай бог, играл. И жена у него молодая. Впереди фотографию понесли в уголке черной ленты, перехваченную. Потом на красных подушечках медали. Немного, правда, Молодой был, крышку с приколоченной сверху через козырек фурой. Потом капитана товарища понесли, жену его под руки вели, родственники, еще народ, военные в основном, оркестр сзади тоже, из солдатиков. Здешних не берут, платить надо, они опять на халяву. С солдатикам им чего не играть, правда, играют они плохо, да лабухов-то им далеко, те хоть и тепленькие, а музыку ведут плавно без дерготни понятно почему солдатики сегодня на похоронах а завтра на танцах дуют а эти красноружие всю дорогу на жмуров работают наблатыкались процессия медленно текла на девятый участок у женщин получалось медленно а мужики видно было тормозили себя и скорбный шаг у них смешанного выходил на девятом участке метрах в десяти от могилы давно уже Перетаптывались автоматчики комендатуры стрелять холостыми. После гимна. Воробей! крикнул Стасик, остановившись неподалеку. Мишка остановился. Воробей раздраженно прищурились, как всегда, когда не дослышивал, ряфнул. Чего? Тебя зовет. Чего там? Крикнул воробей молчку и обернулся к Мишке. Иди докрашивай, я сейчас. Воробья не было долго. Мишка докрасил ограду, сбегал в сарай за шарами, забить в стойке, когда показался воробей. Воробей шел медленно, палец во рту, драл ноготь. — Тебя сейчас урыть, — прохрипел он, входя в ограду, — или завтра, когда ребята сойдутся. Мишка шагнул назад, опрокинул прокинул ведро с краской. — Смотри под ноги, сука! — заорал воробей. — Ты сколько, сука, мне за отпуск прислал, а? Полтинник? А Стас, говорит, клиент пёр с утра до ночи. Смеётся, говорит воробей, над тобой твой студент, а? Над воробьём хохочешь. Жёлтые зубы воробья скрипели, глаза шарили по земле. Мишка увидел на земле кувалду осаживать ограду. Всё пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решётку. Воробей шагнул в бок, нагнулся, Мишка... Скачками вылетел за ограду и в сапогах, неподъемных от налившей на краску грязи, поднесся к церкви, к выходу.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 Он и созывал свой бывший штат. Тебя что, не касается? Петрович рванул дверь сарая. В контору живо. Чоррешь. Воробей сидел в глубине сарая, не сжигая света. Разорался. Иди, Леш, насенко приехал. Ладно, приду. Воробей ждал Мишку. Понимал, что тут больше не придет, а все-таки ждал. Он прикрыл дверь сарая. Успеется, закурил.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 «Молчать!» «Следующего?» «Новиков!» Меня за что?» Задергался на полу За «Загарик таскали, теперь за бесхоз чужой отдуваться. Я жаловаться буду». «Кому?» финам А Капыч глядел на него с брезгливой тоской. «Тихо будь, сопли жуй!» «Раевский!» «Ну, суки, узнаю, кто бесхоз сломал!» Раевский отомкнул замок и вышел, хлопнув дверью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 Промямлет Петрович. — Куда лезешь? — обернулся он к Воробью. — Заступник! Сидишь-сиди, пока не спрашивают. Знаю я вас, герои. Воробей посмотрел на него. Я без хвост копал. Носенко обернулся к нему, потом к Петровичу. Заявление. — Он в больнице был, не писал. — Сейчас пусть пишет! — рявкнул Насенко. В кабинете бумага, Леша.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 Саму собой. Воробей взял старку, открыл, налил по стакану Кути и Вальке. Не то, не се. Он покрутил бутылку. На троих надо. Ты что, ты не удумай, забеспокоился Кутя. Бога побойся, сироту оставишь. Лешка, не озаруй. Неной, оборвал его воробей. А ось не подохну. Чикнём.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 Желтое пятно расползалось по скатерти. Валька скулила где-то внизу у ножки стола. Кутя выдрыщил глаза, не двигался. Воробей поднес стакан к рту. Гори, гори, моя звезда, звезда. too yeah. Конец озвученной книги Никогда. Читал Биг Баг Звезда любви Звезда волшебная Звезда прошедших лучших дней Ты будешь на не в душе измуной моей ты будешь нанец завенная в душе изму